Глава четвертая. Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоялого двора? Начинало расцветать, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора, довольный, веселый и в таком восторге от мысли, что теперь он посвящен у рыцаря, что радость его чуть не брызгала из-под пруги его лошади. Но, вспомнив советы хозяина относительно столь необходимых для него запасов, особенно денег и рубашек, он решил вернуться домой, запастись всем этим, а также приискать себе оруженосца, рассчитывая на одного крестьянина, своего соседа, человека бедного и обремененного семьей, но очень подходящего для исполнения обязанностей оруженосца, пристранствующим рыцарей. С этой мыслью он повернул на дорогу к себе в деревню. Росинанты, который... Как бы угадав, в чем дело, быстро пустился бежать, точно его ноги не касались земли. Недалеко отъехал Дон Кихот, как вдруг ему почудилось, что направо, из чащи леса, бывшего вблизи, раздаются жалобные стоны, и он, едва заслышав их, воскликнул. «Благодарю небо за милость, которую оно мне оказывает, предоставляя мне так скоро случай исполнить обязанности моего звания» и пожать плоды добрых моих намерений. Эти крики, без сомнения, исходят от несчастного или несчастной, нуждающихся в моей помощи и защите. И, дернув за поводья росинанты, он повернул его к тому месту, откуда, как ему казалось, раздаются стоны. Не успел он въехать в лес, как на расстоянии нескольких шагов увидел кобылу, привязанную к дубу, А к другому дубу был привязан оголенный от пояса вверх мальчик лет 15, который кричал, и не без причины, потому что дюжий крестьянин нещадно бил его ремнем с пряжкой. Каждый удар он сопровождал выговором и советом, говоря, «Держи язык на привязи и смотри в оба!» И мальчик отвечал. «Не сделаю этого в другой раз, сеньор мой, клянусь, страстями господними, не сделаю этого в другой раз и обещаю отныне впредь хорошенько смотреть за стадом». Увидав то, что происходит, Дон Кихот гневным голосом воскликнул «Недостойный рыцарь! Не пристало вам нападать на того, кто не может защищаться!» «Садитесь сейчас на своего коня, берите копье!» Так как у крестьянина тоже оказалось копье, прислоненное к дубу, к которому привязана была кобыла. «И я докажу вам, что одни лишь трусы могут так поступать, как вы!» При виде этой вооруженной с головы до ног фигуры, которая махала копьем над его головой, крестьянин счел себя погибшим и ответил ему по-хорошему. «Сеньор рыцарь!» Мальчик, которого я наказываю, мой слуга, и пасет стадо овец в этой местности. Но он так неисправен, что каждый день теряет по овце. А когда я его наказываю за его небрежность и плутовство, он говорит, что я это делаю из скупости, чтобы не платить жалование, которое я ему должен. Но клянусь Богом, и душой он лжет. — Лжет в моем присутствии гнусный негодяй! — крикнул Дон Кихот. — Клянусь солнцем, которое нам светит, я готов вас проколоть насквозь этим копьем. — Заплатите ему тотчас, без всякого возражения. А нет, клянусь Богом, который правит нами, я тут же покончу с вами и мгновенно уничтожу вас. Сейчас же отвяжите мальчика. Крестьянин опустил голову, и, не отвечая ни слова, отвязал своего слугу, у которого Дон Кихот спросил, сколько хозяин должен ему. Мальчик сказал, что он ему должен жалование за 9 месяцев по семи реалов в месяц. Дон Кихот сосчитал, сколько это составит, и выпало 63 реала. Тогда он сказал крестьянину, чтобы тот немедленно раскошелился, если не хочет проститься с жизнью. Трусливый крестьянин стал божиться местом, на котором он стоит, и данной им клятвой, хотя он никакой клятвы не давал, что он меньше должен, потому что следует вычесть и принять в расчет три пары башмаков, которые он дал своему слуге, и один реал за два кровопускания, когда он был болен. «Все это хорошо», — ответил Дон Кихот. Но башмаки и кровопускание пусть идут в счет за удары, которые вы без его вины нанесли ему, так как если он изорвал кожу башмаков, которую вы ему дали, вы изорвали ему кожу тела. А если цирюльник пустил ему кровь, когда он был болен, то выпустили ему кровь, когда он здоров. Итак, с этой стороны он ничего вам не должен». — К несчастью, сеньор, рыцарь, — ответил крестьянин, — у меня нет денег при себе. Пусть Андрес идет со мной, и я дома уплачу ему весь долг до последнего реала. — Идти с ним? — воскликнул мальчик. — Боже, сохрани! Нет, сеньор, ни за что на свете, потому что если я останусь с ним, глаз на глаз он сдерет с меня кожу, как со святого Варфоломея. — Этого он не сделает, — ответил Дон Кихот. «Довольно, что я приказываю ему, чтобы он послушался, и если он мне поклянется в том рыцарским орденом, которому он принадлежит, я отпущу его на свободу и поручусь за уплату им долга». «Обратите внимание, ваша милость, сеньор, на то, что вы говорите», — сказал мальчик. «Так как этот мой хозяин не рыцарь и не принадлежит никакому рыцарскому ордену, он Хуан Альдудо, богач и живет». В Кинтанаре! Это не важно, ответил Дон Кихот, и альдусы могут быть рыцарями, тем более, что всякий сын своих дел. Совершенно верно, согласился Андрес. Но этот мой хозяин, сын каких же дел, если он отказывается платить мне жалование за работу в поте лица? Я не отказываюсь, брат Андрес, сказал крестьянин. «Сделайте мне удовольствие. Пойдемте со мной, и я клянусь всеми рыцарскими орденами, которые существуют на свете, что уплачу вам до последнего реала, да еще деньгами, опрысканными духами». «От отпрыскивания духами освобождаю вас», — сказал Дон Гихот. «Уплатите ему свой долг простыми реалами. Этим я удовлетворюсь. Но смотрите, исполните то, в чем клялись, а если нет...» Той же клятвой клянусь вам, что разыщу и накажу вас, и что найду вас, хотя бы вы скрывались лучше ящерицы. Если вы желаете знать, кто вам приказывает это, чтобы еще более усилить обязательства, принятые вами на себя, знайте, что я доблестный Дон Кихот Ламанчский, защитник угнетенных и мститель за обиженных. Прощайте. И не забывайте того, что вы обещали и в чем клялись под страхом, объявленного вам наказания. С этими словами Тонкий ход пришпорил Росинанте и быстро исчез из глаз присутствующих. Крестьянин смотрел ему вслед, и когда он убедился, что рыцарь выехал из леса, и его больше не видать, он подошел к своему слуге Андресу и сказал «Ступайте-ка сюда, сын мой. Я желаю уплатить вам все, что должен, как тот защитник угнетенных мне приказывал». «Клянусь», — ответил Андрес, — «вы хорошо сделаете, если исполните приказание того доброго рыцаря. Да здравствует он тысячу лет, столь честный и справедливый судья. Но клянусь святым роком, если вы не заплатите мне, он вернется и сделает то, что сказал». «Я клянусь в том же», — ответил крестьянин. «Однако из сильной к вам любви желаю увеличить долг, чтобы увеличить и платеж». С этими словами он схватил мальчика за руку, привязал его опять к дубу и избил до полусмерти. — Зовите теперь сеньор Андрес, — сказал крестьянин, — защитника угнетенных, и посмотрим, как он возместит вам за эту обиду. Хотя мне думается, что я еще не довел ее до конца, так как чувствую желание содрать с вас с живого кожу, как вы опасались. Но, наконец, он отвязал его, и предоставил ему свободу идти отыскивать справедливого судью, чтобы тот привел в исполнение свой приговор. Андрес ушел рассерженный, давая клятву разыскать храброго Дон Кихота Ломанческого и рассказать ему в точности, что произошло, чтобы он отплатил за все это семикратно. Тем не менее мальчик шел весь в слезах, а хозяин смеялся ему вслед. Вот таким образом защитил угнетенного доблестный Дон Кихот, который в восторге от случившегося, так как считал, что положил этим счастливое и достойное начало своим рыцарским подвигам, и очень довольный собой ехал, направляясь к себе в деревню, говоря в полголоса. «Ты действительно можешь назвать себя счастливейшей из всех живущих теперь на земле». Или из всех красавиц прекрасная дульсиняя тавозская, потому что тебе выпало на долю держать в подчинении и покорности твоей воле и твоим желаниям столь храброго и знаменитого рыцаря, каким есть и будет Дон Кихот Ламанчский. Он, как всем известно, вчера лишь был посвящен в рыцари, а сегодня уже воздал должное за самую великую обиду и оскорбление, какие могла изобрести несправедливость и совершить жестокость. Сегодня он вырвал плеть из рук бездушного врага, который так беспричинно стезал слабого ребенка.